Глава 7 Обидеть сваху может каждый. Выжить после этого. Восхитительные новости. С официальным визитом в подводное королевство прибыл Его Величество Даниар Арк Третий. Невесты сбились с ног, выбирая между двумя высокопоставленными и очень красивыми драконами. Сильными, высокими, мужественными. Может, мне тоже принять участие в отборе? «Жаль, короной не вышло. Она у меня небольшая и настоящая для девичьих пижамных вечеринок. С принцессами подводного мира не тягаться. Тем более, одна из них уже пообещала откусить мне ноги и выглядела так, словно намеревается это сделать в прямом смысле. Зубы во! Простите за некрасивый рисунок, я все еще жду магафот». Наша сваха наблюдает и хмурит брови, но молчит поверили разумеется она не молчит но мы живем по соседству и я беспокоюсь о своей безопасности следите за новостями столичного вестника искренне ваша с морского поля боя фифалин окроет как хорошо что вы с мирой прибыли вдвоем шептал мне фаульс междупременный блюд посадил вас справа и слева от себя и все можно есть спокойно Никто тебе ничего не подсыпет. Никто не начнет щупать за колени и задавать провокационные вопросы. Что за нравы? Возмутилась я, словно у нас в ораторе было по-другому. И, дождавшись, когда принц радостно закивает, надела маску праведного негодования на лицо и добавила. Своими словами, ваше высочество, вы оскорбляете леди Ройс. Она лучшая по ядам и зельям, притом не только в Академии Сантор. Мира — победительница турнира и уж подсыпать или подлить что угодно, может, настолько незаметно». Фаульс поперхнулся, посмотрел на меня с ужасом, затем перевел взгляд на тарелку, провел над ней рукой, совершенно очевидно заставляя кольца-артефакты снова поработать. «Нет, ну а что, он всерьез думал, я буду ему помогать после того, как он лишил меня любимой шубы? Да я, может, сюда ехала только с целью побыть законодательницей МОД?» С невестами помогу, здесь даже моя вредность не сможет помешать Дару сделать свое дело. Но идти на поводу у мерзкого, жадного, противного чудовища, не понимающего женских чаяний, да ни за что. — Не знаю, что и сказать, — выдавил морской дракон. — Я подскажу, — обрадованно отложила вилку и развернулась к собеседнику, приготовившись вещать. — Для начала стоит принести свои самые искренние... — Не стоит перебил мужчину и потянулся к бокалу с вином. «Не стоит, леди Ларс, давайте спокойно поедим». «Спокойно?» — я состряпала зловещее выражение лица. «И, кстати, бокал бы вам лучше не трогать». Фаульс отдернул руку, я же, спрятав ехидный смешок, отправила кусочек чего-то непонятного с тарелки в рот, вкусное без малейших примесей. Действительно хорошо, когда настоящий специалист по ядам и зельям, включая многие иномирные, следит за твоей тарелкой. И вкусно. Нужно будет прогуляться на кухню и лично выразить восхищение повару. Посмотрела на злющего принца и машинально додумала мысль, если доживу. Не смотри на меня так, пожалуйста, а то твои невесты подумают, что я щупаю твое колено, — попросила с милой улыбкой. Отметила, какая страшная, ужасная вертикальная морщинка разрезала межбровное пространство. «Ох, да шутишься!» — пообещал он, вдруг улыбнувшись так радостно, что я поняла, перегнула палку. «Меня ждёт жестокая мужская месть». «Дорогой, ну что ты, что ты!» — защебетала я совсем другим голосом. «Давай лучше посмотрим на твоих рыбин». «Пиявок? Нет, пиявки некрасивые, а эти очень даже ничего». — заявила я справедливо, — и они так блестят, словно рыбья чешуя. В общем, рыбины им больше подходят. — Тогда пусть будут муренами, — предложил Фаульс. Они, змееподобные, больно кусаются. — Ну, Леюшка кусается совершенно однозначно, она плотоядная. Кстати, хочу заметить, что от нее я тебя уже спасла. — Серьезно? — не поверил дракон. — Совершенно однозначно. Да не может такого быть, она же из этих. Мурен самая ядовитая и прилипчивая. Есть такое, но у меня был железный аргумент, произнесла я и нарочно отправила еще порцию еды в рот, чтобы мой собеседник умирал от любопытства как можно дольше. Ведь пока я ем, я глухонем. до чего вкусно, пробормотала я, стоило только прожевать еду. Невозможно удержаться. Я живенько съела еще кусочек. За ним еще один и еще пока у бедного Фаульса не закончилось терпение. бриджет что за аргумент?» — требовательно вопросил он. И снова брови свои черные насупил, словно я провинившаяся студентка, а он мой преподаватель. «Ах-ах-ах, какие мы строгие!» «Дарк!» — коротко ответила я. Ульс застыл, глядя перед собой, затем моргнул, медленно так заторможено затем моргнул еще раз, и только тогда более-менее пришел в себя — Лицо его приняло совершенно неописуемое выражение «смесь смеха, ужаса, злорадства и облегчения». Это лишь самые яркие эмоции. «Аргумент действительно убойный», — произнес он, позабыв о идее вине. «Ну, Бри, не слишком ли? Дарк ведь...» «Он не так снисходителен к обворожительным дамам, как я». «И я отвечаю ему тем же». — радостно подтвердила я. — На любые пакости отвечаю взаимностью, а этот гад чешуйчатый... — Попрошу не употреблять отругательство, я тоже чешуйчатый. — О, мои глаза вспыхнули от восторга. — Ульс, а я ведь не видела тебя в драконьем облике. — И не увидишь. — Ну почему? Ты некрасивый, похож на рыбу или змея, или ты малюсенький, как дракончик из комиксов про розовую драконицу Софи. Ты видел его, кстати? Новинка, недавно вышел. Нарисовали наши студенты. города похвасталась я. Я не некрасивый похож... Тьфу ты! Дракон как дракон, в общем. Да вы есть, попытался увильнуть от темы принц морской. Но я уже буквально умирала от любопытства и готова была практически на все, лишь бы поскорее довести дракона до трансформации. А что для этого нужно? «Правильно, сумасшедшая степень бешенства, а уж доводить я умею, в этом я профи». Стоит их только раззадорить, как они начинают частично покрываться чешуёй, показывают истинный цвет глаз, а значит и магии, а если совсем взбесить, оборачиваются полностью. Столько полезной информации, да и просто интересно. «Бриджит, у тебя на лице крупными буквами написано, что мне кранты». «Давай вернемся к этому вопросу, когда останемся наедине», — предложил разумный вариант его высочества. Я прекратила фантазировать на тему трансформаций, представлять Фаульса в разных неприличных расцветках. А почему тогда он стесняется? И вернулась к трапезе, как порядочная леди. Только вот окружающие люди и нелюди подобными замечательными качествами не отличались. «Леди Ларс», — обратилась ко мне одна из мурен, — На ней было ослепительно белое платье, как и у меня, поэтому девица изначально мне не понравилось А вы не могли бы нам рассказать о жизни в воратори? — начала она деликатно и благовоспитанно, чтобы закончить гадостью. — Я думала, дамы вашего возраста обычно имеют пару ребятишек и мужа, они участвуют в отборах невест. И так это прозвучало наивно наивно и искренне мол я вся такая прелесть какая дурочка ничего ужасного не имела в виду но дамы моего возраста дамы она бы еще выдала пожилые матроны то есть я выгляжу не на свои девятнадцать а зрелой женщиной ах вот ты как моего облезлая в моей голове пронеслось сто тысяч вариантов колкостей одна ядовитие другой Однако я поняла, что опущусь до её уровня, если начну огрызаться. Определённо это меня не украсит. Однако поставить на место девицу стоит однозначно, а ещё лучше использовать её, чтобы приструнить всех мурен одновременно, обезопасить нас с мирой и заполучить целый косяк угодливых рыбёшек. Лучшая месть — это практическая польза от её выходки. «Ваше высочество», — обратилась я к Фаульсу, сдержанной спокойно, как настоящий профессионал своего дела. Говорила нарочито четко, внятно, но негромко, понимая, что сейчас каждому моему слову прислушиваются, практически впитывают в себя. «Как официально приглашенное лицо с уникальным даром свахи сообщаю, что данную леди можно исключить из отбора. Она не соответствует вашим требованиям». «Что?» Взвизгнула леди, подскакивая и переворачивая бокал с красным вином. Алые брызги летят на ее соседку. Та орет еще громче, вскакивает, хватает свой бокал и обливает обидчицу. «Не соответствует», — нежным голосом подтвердила Мира негромко. Я посмотрел на его высочество взглядом. «Я же говорила» и вернулась к еде, притом ела с наслаждением от каждого кусочка, никак не реагируя на воцарившуюся за столом тишину, когда две сумасшедшие девицы пришли в себя и в ужасе от содеянного замолчали. Ужасно хотелось посчитать, сколько же продлится это невиданное явление. Два десятка молодых, ну пусть будут леди так уж и быть, молчат, но если бы я начала считать... Плечи выглядели бы напряженно, а так я с легкостью и воздушностью, порхающей над цветочным лугом бабочки, блаженствовала от еды и не теряла присутствие духа. Согласен. Я не желаю видеть дурные манеры ни за столом, ни во дворце. Неожиданно для всех поддержал мои слова его величество Килк. Невесты разом побледнели. Не исключено, что вспоминали о моем поведении в чертогах жемчужного дворца и им было чего стыдиться и я не о манерах стыдно должно быть за свое глупое поведение нормальные девушки изо всех сил скрывают дурацкий характер до брака а не демонстрируют его направо и налево это мне здесь все можно я сюда не для замужества прибыла еще и Фифа оказалась не такой мерзкой дамочкой как мы думали не сдаст когда вернется О мире вообще молчу. Надёжнее её ещё поискать. Твори и вытворяй, не хочу. Я мило улыбнулась его величеству и посмотрела на Фаульса. Тот сидел с загадочным выражением лица. Создалось стойкое ощущение, что они с отцом умеют общаться с помощью телепатии или просто отлично понимать друг друга. И единственное их разногласие лежит в области брачных клятв и детишек. Килга можно понять. Он свой долг выполнил. Сын родил Настал черед Фаульса. А с другой стороны, его величество и сам мужчина хоть куда. Вон, как нашей Фифи показывал небо в алмазах, та до сих пор сидит и стреляет в него многозначительными взглядами. И он, кажется, отвечает ей взаимностью. И именно из-за нее так неожиданно добр и человечен. А ведь он жил еще во времена фурий, имел бурный роман с одной из них, долго страдал. Затем из чувства долго женился, даже, кажется, не раз, но его дети по разным причинам не выживали. Фаульс первый. Неудивительно, что Килк один из жесточайших правителей нашего мира. Зачерствевший, суровый, древний, мощный, страшный. И, судя по его жарким взглядам, на фифули накроет совершенно бессовестный дамский угодник. У него ведь жена есть. Кстати, где она? Любопытство меня поедом едам ело. Но за столом допрашивать Фаульса я не стала. Интуиция тихонько царапала изнутри, подсказывая, что лучше выбрать более удобное время для разговора. И я прислушалась к ней. И ужасно страдала. Дико, невыносимо. Но справилась. Почувствовала себя настоящей героиней. Бывают ведь терпеливые женщины. Где-то. Не в нашей стране, не в нашем мире. Наверное. В любом случае, я данной, уверенной мифической добродетелью не обладала, поэтому на балу едва ли не утащила фаульса в ближайший свободный уголок. «Какой кошмар! В твоем дворце даже спрятаться негде! Ни ниш, ни балконов! Где секретничать?» — довольно агрессивно предъявила я морскому дракону главную недоработку их архитекторов. Совесть моя тут же подняла голову и ехидно подсказала, что такой дворец нам не подходит, так что пора бы уже закатать свою капризную нижнюю губу и прекратить мечтать о жизни в жемчужном замке. Проще построить новый, свой. Но для этого нужен жемчуг. А я нахожусь как раз там, где его и производят. «Можем прогуляться», — предложил Ульс, хмыкнув. Вот за что люблю этого мужчину, так это за его легкий нрав и снисходительность к женским слабостям. Жаль, не всем. Дворец-то он мне не отдаст. Но слабость у меня к этой шикарной горе жемчуга просто фантастическая. Едва удерживаюсь, чтобы постоянно не касаться стен кончиками пальцев. С радостью удиви меня, Выдала я свою коронную фразу, после которой половина мужчин терялась, вторая делала какие-нибудь потрясающие глупости, окончательно лишая меня романтических иллюзий на свой счёт. Запросто пойдём. Иульс коснулся стены, подпитав личной силой. А спустя пару сумасшедших ударов сердца на её месте оказалась вода. На мгновение мне показалось, что она сейчас хлынет внутрь, затопит всё, намочит моё платье. Нет, я однозначно удивлюсь, конечно, никто и спорить не будет. Но не будет ведь принц дружественного нам подводного мира уничтожать таким образом сухопутную делегацию. Не будет. Я быстренько состряпала самое обыденное выражение лица, даже гранд скуки добавила, чтобы кое-кто многое не мнило себе. Как раз успела принять нужный вид до того, как довольный Ульс обернулся. «Это портал?» Спросила с легким намеком на любопытство. Подошла и даже не побоялась, пальчиком потрогала. «Ой, вода! Ну надо же!» «Пойдем», — решительно произнес Уль, беря меня за руку и утягивая прямо туда, в толщу, темной, страшной, глубокой воды. «Прошу заметить, молодой человек, что ваше гостие не обеспечено жабрами или иным способом дыхания», — напомнила я, — маскируя строгим тоном подкатывающую панику. «Но такой глубине это не главное», — хмыкнул принц Гацкий. «Здесь сумасшедшее давление. Человеческий организм, пусть и магический, с ним не справится. Поэтому мы прогуляемся под специальным заклинанием, не бойся». «О, волшебные слова, прям-таки заклинание, по крайней мере, в моем случае». «Я ничего не боюсь», произнесла важно и, расправив плечики, направилась в гущу событий. Руку Фаульса старалась не сжимать, хотя отчетливо чувствовала, что отвратительно влажные от ужаса ладони меня выдали с головой. «Надеюсь, мои туфельки на каблуках не пострадают? Мы будем идти по магическим дорожкам?» «Туфли лучше снять», — посоветовал Ульс. «Но я уже пересекала прохладную и страшную преграду».